Глава 38. Ника вдруг осознала, что на шее находится нечто странное, и, подняв руку, только сейчас поняла, что на нее надели ошейник. Материал, из которого он был сделан, на ощупь был довольно приятен и напомнил Нике бархат, что, впрочем, не остановило ее от попытки снять этот подозрительный предмет. «Алекс когда-то говорил мне, что ошейник мне бы не помешал, но я не думала, что эти слова окажутся пророческими». «Надеюсь, мои похитители не являются приверженцами садомазохизма», — с мрачной иронией подумала она. Несмотря на мягкую фактуру, он оказался очень прочным, и все попытки снять его или хотя бы растянуть оказались безуспешными. Ошейник сидел настолько плотно, что казался приклеенным к коже. Убедившись, что от ошейника избавиться не удастся, пленница оставила его в покое и обратила внимание на свою одежду. Засунув руки в карманы, Ника проверила их содержимое. Мобильника, кошелька и ножа с выкидным лезвием на месте не оказалось. Вдобавок слева не ощущалось привычной тяжести. И еще до того, как дотронуться до кобуры, девушка поняла, что ее беретту тоже изъяли. «Мало того, что похитили, так еще и ограбили», — криво усмехнулась она. Ника уселась на пол в позу лотоса и, сконцентрировавшись, попыталась мысленно просканировать место своего заточения, и связаться со старейшинами Ордена. Но её энергетические лучи внезапно наткнулись на матовое свечение, словно на железобетонную непреодолимую преграду. И как она ни старалась, пробиться через светящийся барьер ей не удалось. «Ладно, без паники», — приказала она себе в отчаянии, обхватив голову руками. «Прорвёмся». Будучи не в силах воспользоваться своим даром, Ника чувствовала себя слепой, беспомощной мышью, запертой в клетке. Где же ты, Алекс? Пронеслась в голове тоскливая мысль. Вдруг то, что было стеной, внезапно перевернулось и стало полом. Затем полом стало то, что до этого было потолком. Комната стала вращаться, кидая Нику из стороны в сторону. И лишь благодаря тренировкам Алекса она не свернула себе шею, умело переворачиваясь в воздухе и приземляясь с ловкостью профессионального акробата. Вращение прекратилось так же внезапно, как и началось. И, переведя дух, Ника присела на корточки. Внезапно часть стены отъехала в сторону, открыв проход в узкий коридор. Стены, пол и потолок которого также светились ровным матовым светом. Кинув туда внимательный взгляд и философски отметив про себя, что из двух зол она всегда выбирает то, которое раньше не пробовала, Ника осторожно вышла из места своего заточения. «Это меньшее из двух зол», — произнесла Мария, обсуждая в тронном зале со старейшинами детали очередной операции. После шокирующего заявления Редфорда жизнь в Ордене шла своим чередом. Собственно, другого выбора у воинов света не было. Хантер оказался прав. Теперь все, что им оставалось — ждать, молиться и надеяться на лучшее. В данный момент на Совете Ордена шло обсуждение судьбы садиста-маньяка. который через пять часов должен зверски замучить очередную жертву. Старейшины предлагали посадить его в тюрьму для исправления, а парапсихолог настаивала на уничтожении. «Да бошку ему открутить!» Неожиданно поддержал Марию Хантер. «Ты чего такой агрессивный?» Удивился такому всплеску жестокости Архангел. «Нервы сдают», — мрачно признался он, а в голове свирепствуют помехи. Надоело чувствовать себя, словно на пороховой бочке. «А маньяк-то тут при поинтересовался Архангел. «Но хочется же на ком-то душу отвести», — развёл руками старец. «Хотите, я ему лично шею сверну?» — предложил он. «Нет, спасибо, мы как-нибудь сами», — поспешно заверила его Мария. «Ладно», — после недолгих раздумий кивнул головой Архангел. «Раз Машули считает, что так будет лучше, я согласен». «Ей виднее». «Кто ещё за?» Уточнил он, окинув взглядом Фёдора Матвеевича, Романа Алексеевича и Андрея Викторовича. «Хорошо», — сдался и Фёдор Матвеевич, переглянувшись с другими старейшинами. «Действуй по-своему, Машенька. Мы тебе доверяем». Подвёл он итог их разговору. «Спасибо». Поблагодарила их парапсихолог. «Я собираюсь послать на это задание Максима», поставила она в известность старейшин. «Не возражаем», — одобрил архангел. «Я видел его где-то в гараже», — подказал он ей. Мария вышла на улицу, погруженная в тягостные мысли. Глубоко засевшая тревога за племянницу день за днем въедливо подтачивала ей нервы. С виду в Ордене было все как обычно, но теперь здесь не было Ники. Она чувствовала, как страдает от всего этого Алекс, и при взгляде на него у нее разрывалось сердце. Мария впервые видела приемного сына в таком подавленном состоянии и не имела ни малейшего понятия, как ему помочь. Весь ее богатый опыт в качестве парапсихолога словно куда-то испарился. Неопределённость и полное бессилие что-либо предпринять в данной ситуации угнетали их обоих сильнее всего. Дойдя до гаража и не обнаружив в нём ни одной живой души, Мария решила поинтересоваться у стоящих на страже у ворот воинов света, куда все подевались. «Механики в ангаре самолёт собирают. А у Макса вон туда, под горку. Покрышка закатилась, и теперь он её ищет». объяснил ей один из охранников, махнув рукой по направлению к лесу. «Ладно», — вздохнула парапсихолог, и отправилась по проселочной дороге к мелькавшей за деревьями фигуре в камуфляже.